Операция на улице Пэлмел. В районе шикарной улицы Пэлмел в Лондоне, где издревно селились члены королевской фамилии, в начале 20 века стали появляться богатые торговые фирмы. В 1907 году особый интерес у прохожих вызвала витрина новой лондонской корабельной компании, совершавшей далёкие поездки в Австралию. На витринном стекле висело объявление о вербовке рабочих на золотые прииски. За стеклом были выставлены сиявшие первозданной чистотой настоящие слитки золота. Нашлись специалисты, которые решили похитить блестевшие у всех на виду сокровища. Для этого они разработали хитроумный план. Слитков было 3. Самый большой весил 37 английских фунтов и стоил 5100 фунтов стерлингов. Средний весил 29, а самый маленький 22 фунта. Общая стоимость всех трёх превышала 11.000 фунтов стерлингов. Сумасшедшая сумма для того времени. По современному курсу самый большой слиток стоил бы примерно 10 млн долларов, а все три 20 млн. Слитки принадлежали однако не корабельной компании Оправительству Нового Южного Уэльса в Австралии. Компания же была лишь уполномочена выставить их для возбуждения в обществе интереса к золоту, для привлечения желающих отправиться на разработки открытых приисков около Грей-Ранда. Каждому завербованному обещали хорошие условия, за усердный труд солидное вознаграждение. Но желающих озолотиться нашлось немного. Люди сведущие рассказывали, что Австралия континент для ссылки каторжных, а точнее просто гигантская тюрьма в океане. Если кто и польстится на обещание, то едва ли положит в карман хоть грамм золота. Зработанных денег просто не хватит на обратный путь. Там никто ничего не строит, живут в землянках, только копают, болеют и умирают. А выставленные слитки это из лондонской биржи. В общем, сплошное надувательство. Как известно, первая золотая лихорадка охватила жителей старого света ещё в 1848 году, когда были открыты запасы золота в далёкой американской Калифорнии. Туда сразу потянулись искатели приключений. Некоторые сумели добыть богатства и вернулись на родину состоятельными людьми, но подавляющее большинство старателей, не выдержав лишений, погибли. В 1853 году Счастье, казалось, улыбнулось самой Англии. Было найдено золото в Австралии, её колонии. Страну тоже охватила золотая лихорадка. На далёком заокеанском континенте в 1872 году поисковики обнаружили крупнейший в мире самородок, так называемую плиту Халтермана, которая состояла из золота, сросшившегося с кварцем. Общая её масса достигала 235 кг. Когда эту плиту раздробили, то получили чистого золота свыше 93 кг. У витрины корабельной компании Горичо обсуждали все факты за и против поездки. К толпе периодически выходили служащие и уговаривали людей отправиться на поиски золота. Рассказывали, что прекрасно оснащённые корабли без особых проблем доставят их в экзотический край. с благословенным тёплым климатом. Но желающих всё равно было мало. Зато в толпе вскоре появились те, кто задумывался совсем о другом как завладеть выставленным сокровищами. Сделать это было очень непросто. Днём возле витрины постоянно дежурил полицейский. Каждый 3 часа его сменял другой. На ночь слитки убирали, и полицейский уходил. 10 сентября 1907 года. Из ворот новой лондонской тюрьмы Wormwood Scrubs вышел тридцатилетний взломщик-профессионал Джон Бейли, который за попытку ограбить City Bank отсидел 3 года. Его не ждал никто. Ему хотелось побыстрее уйти от красной кирпичных стен тюрьмы, избавиться от запаха несвежего белья и надоевшей гороховой похлёбки. Он спешил в центр города, на улицу Peel M. Его влекло туда желание увидеть наконец слитки, о которых ему столько рассказывали сакмерники. У огромного витринного стекла стояли люди. Джон подошёл и уставился на золотые слитки. Сакмерники не соврали. Три выставленных бруска показались ему самыми прекрасными на свете. Они его заворажили. Джон начал думать, как обмануть полицейских. Опыт по части ограблений у Бейли был солидный. Он всегда действовал в одиночку. Был у него излюбленный приём. Рано утром он направлялся к коммерческому банку, где осматривался и прятался. Вместе с первым служащим, открывавшим дверь, приставив к его горлу мощный нож, входил в помещение. Бейли забирал деньги из кассы и спокойно покидал банк. До начала рабочего дня оставался как минимум час. Этого времени было вполне достаточно, чтобы скрыться в одном из укромных уголков трущобного Лондона. Но Сити-банком ему не повезло. Рано утром дверь в него открыл не служащий, как предполагал Бейли, а переодетый полицейский. Он-то и привёл взломщика в участок. Бейли не оказал никакого сопротивления. На суде Джон утверждал, что не собирался грабить банк, а только хотел кое-что узнать о кредите. Всё дело испортил найденный в его кармане нож. Именно после того процесса английским банкам было настоятельно рекомендовано открывать входные двери ни одному человеку, а как минимум двум. У Джона не было дома. Он пришёл к старому знакомому Грегори Клайву, с которым его связывало криминальное прошлое. Именно ему и рассказал о своём намерении ограбить корабельную компанию. Тот, недолго думая, согласился принять в этом участие. При успешном проведении всей операции, которую назвали Пэлмал, они рассчитывали заработать как минимум 5000 фунтов стерлингов. На следующее утро Бейли, переодевшись в чёрный сюртук с кателюком, с деловым видом прохаживался на Пэлмал. Его заинтересовало расположенное рядом с корабельной компанией здание, во дворе которого находились Складские помещения винного предприятия. Бэйли наблюдал, как рабочий выкатывал из подвала пустые винные бочки, закатывал полные. Бэйли подошёл к рабочему и, назвавшись представителем нового винного склада, спросил о его заработке. Узнав, что за неделю тяжёлого труда рабочий получает всего 5 шиллингов, удивился такой мизерной оплате. Он предложил тому вдвое больше. И назвав рабочему адрес конторы, порекомендовал незамедлительно отправиться туда. Там как раз набирают новых сотрудников. Для убедительности Бэйли даже вытащил портмоне и пошуршал осцинациями. Он готов был выдать аванс 10 фунтов стерлингов. Рабочий, не веря своему счастью, заворожённо смотрел на деньги, а затем побежал к своему хозяину брать расчёт. А Бэйли между тем осмотрел широкий двор, в ход в подвал. Скори рабочий, получив неожиданно крупный аванс, отправился по указанному ему новым нанимателем адресу. А Бэйли направился к конторке хозяина склада. Тот был очень расстроен. Работа встала, бочки грузить было некому. Представившись сотрудником страхового общества, Бэйли, узнав о его проблемах, предложил своего рабочего, который прекрасно справился бы с этим делом в считанные часы. К тому же он более покладист, и его вполне устроит 5 шиллингов за неделю. Хозяин сказанно обрадовался предложению, и они не торгуясь ударили по рукам. На следующий день у хозяина появился новый складской рабочий. Это был Грегори Клайф. Он с рвением принялся закатывать в подвал полные бочки, выкатывать пустые, а между делом внимательно смотрел кругом. Опасаться ему было нечего. Через 3 дня Грегори докладывал Бейли, что узнал, в какое время проходит смена поставых, сколько народу собирается у витрины с утра, когда людей меньше всего и когда стихает транспортное движение на Пэлл-Милл. Он также узнал, что хозяин склада во второй половине дня отправляется к своим заказчикам. Замысел Клайва был прост. Каким-либо образом отвлечь полицейского, затем разбить витрину схватить слитки и уехать на автомобиле. Кроме того, они решили изготовить дубликаты трёх слитков, чтобы в случае прямой опасности кинуть их обратно в витрину. Пока там разберутся, они с настоящими скроются от погони. Достать автомобиль задача не из лёгких. В те годы автомобили на улицах не парковали. Их загоняли во двор, запирали ворота, а ключи от зажигания находились у шофёра. о том, чтобы завести двигатель, который при этом издавал неимоверный грохот, не могло быть и речи. Значит, следовало отыскать шофёра, который за приличное вознаграждение согласился бы участвовать в операции. Именно так и поступил Бейли. Через знакомых ему удалось найти подходящего водителя. Этот малый Том Нельсон, связанный с воровским миром, владел открытым Rolls-Royce'ом, который сдавал в аренду. Он одновременно вместе со своим сыном участвовал в небольших кражах. Пришлось посвятить его в некоторые тонкости намечавшегося плана. Тот, узнав о своей доле в 1000 фунтов стерлингов, без промедления дал согласие. Его это устраивало даже при условии, что он может потерять свою уже изрядно потрёпанную автомашину. Для отвлечения полицейского Том Нельсон посоветовал подключить к делу своего сына, который бы и отвлёк полицейского. Теперь все роли были распределены. Итак, в 3 часа после полудня, когда движение на Палм-але несколько стихло, напротив витрины корабельной компании остановился автомобиль с откидным верхом. На его заднем сиденье находился крашеный деревянный ящик. Потрёпанный чёрный Rolls-Royce не вызвал большого интереса у глазевших на витрину людей. Сидевший в нём шофёр в кожаной кепке и больших очках ждал своего хозяина, который вошёл в ворота соседнего дома. Возле витрины прохаживался полицейский. Он только что заступил на вахту, и ему предстояло три долгих часа маяться на солнце. Размышление полицейского прервал выбежавший из ворот дома худощавый мальчишка в потёртом костюме. Он остановился перед ним, по его щекам текли слёзы. Прошу вас, помогите, неожиданно заголосил мальчишка. Полицейский недоумённо посмотрел на него. Мой отец на складе свалился в глубокую яму в винном подвале, и его придавило бочкой. Он не может подняться, помогите ему, у меня нет сил, рыдал мальчишка. Полицейский посмотрел по сторонам, но никто из прохожих не собирался прийти бедняги на помощь. Онесчастный мальчишка стоял перед ним, плакал, И наконец стал дёргать за рукав: "Ну, пойдём, теже скорее, иначе он погибнет". И полицейский, поправив на голове свой шлем, рванул вместе с мальчишкой за ворота. Тот бежал впереди и показывал дорогу. Вот и подвал. Дверь в него была открыта. Оттуда из глубины доносились стоны. Полицейский заглянул вниз, крикнул. Стоны сделались громче, кто-то звал на помощь. Полицейский, не раздумывая, в потёмках стал осторожно спускаться по лестнице. Оставшись наверху, мальчишка плотно закрыл за ним дверь. Через несколько минут из подвала снова появился полицейский, он тяжело дышал. Это был переодетый Грегори Клайв. Мальчишка, как и договаривались, убежал домой, где ему было приказано ждать отца с компанией. Новыйспечённый полицейский отправился к своему посту. На улице за время его отсутствия ничего не происходило. А настоящий полицейский, оглушённый, связанный с кляпом во рту и без формы, лежал в самом дальнем помещении дворового подвала. В этот момент шофёр, это был Бейли, дождавшийся своего хозяина, это был Том Нельсон, стал разворачивать машину и сделал это настолько неловко, что заехал на тротуар. Прохожие расступились. А когда он проезжал чуть ли не вплотную к витрине корабельной компании, его мотор неожиданно заглох. Полицейский, наблюдавший за этой сценой, покачал головой и крикнул шофёру, чтобы тот побыстрее освободил тротуар. Тот выпрыгнул из машины и открыл капот. На шум из здания вышли несколько служащих. Они тоже с интересом взирали на заглохшую машину. Все стали советовать шофёру, как завести или хотя бы откатить машину подальше от витрины. И тут случилось неожиданное. Сидевший рядом с водителем пассажир в котелке, резво вскочил со своего места и на глазах у всех разбил витринное стекло. Он схватил самый крупный слиток золота и бросил его в открытый деревянный ящик на заднем сиденье машины. Шофёр моментально сел на место и завёл мотор. Все остолбенели. И тут полицейский словно проснулся, закричал: "Стой, тимерзавцы, стойте! Отдайте слиток! От меня не уйдёте!" Он вскочил на подножку уже заведённого автомобиля и схватил пассажира за плечо. "А ну отдавай слиток!" снова крикнул он. Тот, видимо, испугавшись, повернулся назад, достал из ящика слиток и вернул его стражу порядка. Полицейский, схватив за сюртук грабителя, Притянул его к разбитой витрине и заставил положить слиток на место, а потом снова отвёл к машине. "Сейчас я вас всех отвезу в полицейский участок", громко сказал он, и, обернувшись к водителю, ещё громче крикнул: "Поезжай на Чернкросс. Там с вами разберутся, кто вы такие". Остолбеневшие служащие корабельной компании и уличные зеваки молча следили за действиями полицейского. Никто не вымолвил ни слова. И только когда машина съехала с тротуара и, набрав скорость, свернула за угол, двое из служащих подошли к витрине, чтобы осмотреть разбитое стекло. Тут-то они и заметили подделку. Самый крупный слиток был подменён на фальшивый. До Чарин-Кросс пешим ходом было 20 минут, и служащие корабельной компании тотчас помчались туда. Но увы, Прибыв к полицейскому участку, не увидели ни чёрного Роллс-Ройса, ни полицейского. Никто туда не подъезжал. Может быть, полицейский имел в виду другой участок. Напрасно они теряли драгоценное время и надеялись на возвращение чёрного Роллс-Ройса. Напрасно звонили в другие участки. Напрасно ждали постового полицейского. Тот так и не появился. Никто тогда из представителей корабельной компании и предположить не мог, что они стали жертвами хитроумно проведённой грабительской операции. Обман раскрылся только после того, как на пост заступил сменщик. Он не мог себе представить, что его коллега участвовал в ограблении. Только на следующее утро сыщики Скотланд-ярда обнаружили запертого в винном подвале раздетого и связанного постового полицейского. Его допрос позволил воссоздать картину совершенного дерзкого ограбления. Позднее удалось найти подкупленного рабочего винного склада, но его допрос немного дал. Где лу он оказался не причастен, грабителей не знал и раньше с ними не встречался. По описанию свидетелей были составлены словесные портреты мужчин среднего возраста и мальчишки лет 10. Их приметы развесили на афишных тумбах и на стенах домов. Газеты сообщали подробности ограбления. Через 2 дня в районе Лондона, у Уайтчепел, был найден брошенный старенький Rolls-Royce с деревянным ящиком. Это был тот самый автомобиль, на котором преступники увезли слиток золота. Его опознали свидетели. В ящике оказались форма полицейского и две деревянные болванки, обёрнутые золочёной фольгой, поддельные слитки золота. Попытки найти хозяина автомобиля ни к чему не привели. Rolls-Royce числился краденым. После ограбления на улице Пэллнал прошли годы. Полиция не прекращала поисков. К делу привлекались сотни людей, но после проверки их отпускали. К разбитой витрине и украденным слиткам они не имели никакого отношения. Непривлечённые прославленные суперагенты Скотланд-Ярда Ни частные детективы не сумели выйти на след трёх мужчин среднего возраста, ловко наведув всех осуществивших ограбление и ушедших от погони. Корабельная компания, потерявшая самый большой золотой слиток, понесла большие убытки и закрылась. Витрину заколотили деревянными досками. Правда, народ долго ещё собирался возле неё, обсуждая удивительное ограбление. Злые языки утверждали, что теперь золотая лихорадка, слава богу, кончилась, и людей больше не будут сманивать поездками в благословенную Австралию, ставшую приютом для каторжников и беглых бандитов. Эта история вошла в летопись криминалистики Лондона. Специалисты утверждали, что кража австралийского слитка золота на Пэлмалв была одной из самых хитроумно спланированных и проведённых операций. начало 20 века